Глава 11. Здесь что-то нечисто. Москва, Арбат, наше время. Очередная утренняя пробежка привела к крещендо возмешательства. Он понял, что в его теле что-то разладилось. Возникло ощущение, и реальности смазались краски. Сигналы мозга по нейромышечным связям достигали рук и ног на сотую долю секунды позже. Кречтов чувствовал это запаздывание и не желал мириться с нежданной немощью, считая ее преддверием старости. Он увеличил темпы и побежал немного быстрее, но тут же вспотел, и это тоже было неправильным. Обычно его футболка намокала, когда он возвращался с пробежки. Теперь это произошло в начале пути. Вдруг его обогнала бегущая женщина и, не оборачиваясь на ходу, оборонила. «Догоняйте!» По голосу Кречетов узнал Ирину Владимировну. Ускорившись, он приложил все усилия, чтобы ее догнать. Но не сумел и свернул на другой маршрут. В то же утро они встретились за завтраком. Кречетов чувствовал неловкость, хотя Ирина Владимировна всем своим видом показывала, что не придает значения спонтанному спринту. Завтрак на этот раз был накрыт на кухне, и вместе с ними за столом сидела Эмма Леонидовна и студент Константин. Тебя сегодня в институт? спросил дом правительница. Мне ко второй паре, ответил тот. Еду на Ленинский, заметил Кричтов. Могу подвести. Неловко вас труждать. Мне нетрудно, поеду мимо. У меня есть время поваляться, из дома выйду через час, а вы езжайте без меня. Так будет лучше, сказал Константин, взял со стола булку и встал, чтобы уйти. Кричтов утвердительно кивнул. Значит, договорились, встречаемся через час во дворе возле моей машины. Константин удивленно взглянул на Кречетова и сообразил, что избежать совместной поездки не выйдет. «Хороший мальчик», — сказала им Леонидовна, когда он ушел. «Много занимается и точно знает, что ему нужно». «Завидное качество. Не у всех оно есть», — с улыбкой заметила Ирина Владимировна и обратилась к Кречетову. «Мне тоже нужен на Ленинский проспект. Подвезете?» Он нехтя проронил. «Поедемте». «Значит, через час во дворе возле вашей машины». Ирина Владимировна повторила его слова, поднялась и направилась к лестнице. Проводив ее взглядом, Кричтоф со значительным опозданием заметил. «Только не задерживайтесь!» «Мне тоже не симпатична это особо, вполголоса заметила им Леонидовна. «А я не говорил, что она мне не нравится». «У меня есть глаза. Ничего объяснять не надо». В ответ он обронил. «Впрочем, неважно. Будто ты в самом деле не имел никакого значения». Но, переведя взгляд на Халида, Кречтов понял, что тут прислушивается к их разговору. В движениях повара была заметна нервозность. Казалось, воздух вокруг него был наэлектризован, еще немного заискрит. В конце концов он с грохотом уронил половник, которым помешивал суп. — Халид! — вскрикнула им Леонидовна. — Руки дырявые. — И на молодца бывает оплох, — ответил он. — Половник крепче в руках держи. — Эрудит. Да за супом лучше присматривай. Халид прикрыл глаза и замер у плиты. Потом выключил конфорку, снял передник и быстрым шагом вышел из кухни. «Ты куда?» – встревожилась Сема Леонидовна. «Мне надо!» – сказал Халид. Вскоре они услышали, как открылась и захлопнулась входная дверь, после чего Кричетов вопросительно взглянул на дом правительницу. Она махнул рукой. «С ним такое бывает? Часто?» «В последнее время, да. Нервный уж очень стал. Я это вижу». Кречетов поднялся со стула и предупредил. «Скоро вернусь, надо поговорить». Он вышел в прихожую, выглянул в окно и увидел, что Халид курит во дворе. Приглядевшись, заметил, что у повара бьет озноб, и у него дрожат руки. Кречетов вернулся в столовую и сел на свое место. «Может, чайку?» – предложил дом правительница. «Я бы предпочел кофе». Эмма Леонидовна отошла к кофеварке и вскоре вернулась с чашкой. «Сахара не положила, водите сами». «Спасибо». Кричетов опустил в кофе кусок сахара и повторил. «Нам нужно поговорить». «Так ведь уже говорим», — улыбнулась она. «Расскажите мне про Халида». «Он араб, я это заметил». «Халид достался Михаилу от друга». «Что значит достался?» — нахмурился Кричтов. «Он не вещь». «Не нужно меня воспитывать», — решительно заявила Эмма Леонидовна. «Сказала и сказала. Нечего придираться». «Простите, стало быть, до вас Халид работал на другого хозяина?» Так и есть, кивнула она. Только проработал он там недолго. Хозяин умер, и Халид лишился работы. Тут его и подобрал Михаил, данил учителя русского языка. Это я уже слышал, прервал ее Кречетов. Знаете, от чего умер предыдущий хозяин Халида? спросите лучше у Миши, я не интересовалась. Болезнь. Слышала край муха, что его убили. Что еще вы слышали этим ухом? Кречетов усмехнулся. Спросите лучше у Миши. — повторил дом правительница. Ну, а каков он в общении? — Кто? — спросила Эмма халит Халид. Мы говорим о нем. — Он исполнительный. — Это все, что можете сказать? — Про поговорки вы уже знаете. Есть у него семья. Пятеро детей и жена. Живут в Египте, на его родине. Часто их навещает. На моей памяти только раз. Халид не злоупотребляет нашим великодушием. Опасается потерять работу. Зарплату пересылает домой. Эмма Леонидовна удовлетворенно кивнула. «Каждый месяц только получит сразу же в банк. Он копит на дом и землю. После возвращения планирует заниматься земледелием». Она развела руками и сдалась риторическим вопросом. «А что там растет? Ведь Египет он и есть Египет, одни пустыни». «Значит, как поварам вы, Халидом довольны». Не то утверждая, не то спрашивая, произнес Кречетов. «Любимый борщ Михаила готовить умеет, и, слава богу...» Главное, чтобы хозяин был доволен. Остальное меня не волнует». Во взгляде дом правительницы промелькнул некий вызов, и Кречетов понял, что лишние люди в доме ее не радуют. «Как с ним работается? «Где попрошу, а где прикрикну?» «Если есть за что, могу читать?» «У Халида кто-нибудь есть?» «Кого вы имеете в виду?» — вздрогнула им Леонидовна. «Женщина». Кречтов помолчал и предложил ей выбор. «Или мужчина». «Про эту срамоту даже не заговаривайте», – запротестовала она. «Ну так есть кто-нибудь или нет?» «Нет, нет и нет. Я предупредил его, как только замечу, сразу же увольнение. Дом Самаровых не место для блуда», – Кречетов усмехнулся. «Зачем же так сразу? За пределами дома он волен делать, что хочет. У Халида нет выходных. А если ему что-то понадобится? лекарство или одежда? И как он отлучается в банк?» «Халида отвозит водитель. Конечно, когда свободен». «А если водитель занят?» «Халид ждет, когда тот освободится». «Ну что же, немного вы мне рассказали», — резюмировал кричетов «Все, что знаю, выдумывать не обучено. Давайте поговорим про водителя. Его зовут Валерий, ему 25, он москвич», — скороговорка протараторила Ем. Леонидовна, как будто это было чем-то незначительным или неважным. «Водитель живет здесь?» «Нет, у себя дома. Если на чистоту, о нем и сказать-то нечего». Работает всего ничего, около месяца. Тогда я должен задать вам еще один вопрос. О прежнем водителе?» Эмма Леонидовна напряглась и снова выдала скороговорку. «Он был приезжим, жил в доме на первом этаже, потом попал в аварию и погиб. стал быть, смерть не С облегчением заключил Кречетов. Эмма Леонидовна поднялась со стула и, осторожно ступая, направилась к двери, которая вела в коридор. Выглянув, она осмотрелась и тут же возвратилась назад. Пригнувшись к столу, прошептала. «Говорю я вам, здесь что-то нечисто». «Стены виноваты», — с пониманием обронил Кречетов. «Садитесь и давайте поговорим про ваших горничных». «А что про них говорить?» Эмма Леонидовна нехте вернулась на свое место. «Обе проверенные приехали с Украины, работают по несколько лет. Ни та, ни другая не замужем, обеим по 35. Пора бы им замуж». Было бы за кого. Наверное, вышли бы. Что еще можете рассказать? Про Лесию и Василину? Мы говорим про них. Нет, больше ничего. Извините. Допив кофе, Кречетов поднялся со стула и направился к двери. — Я на вас не в обиде. Кое-что вы все-таки рассказали. Мальчика не забудьте, — напомнила ему Леонидовна. — Что? — Кречетов обернулся. — Костика в институт отвезите. Дом правительницы встала и, смахнув со скатерти крошки, Недовольно добавила. «Ну и эту прихватите, раз обещали». Поднимаясь по лестнице, Кречетов подумал, что Эмма Леонидовна могла бы и не напоминать про Константина. Эту поездку он затеял только для того, чтобы поговорить с парнем наедине, прощупать его, пораспрашивать. Парик и маска не выходили у него из головы и не давали покоя. Зачем они Константину? И главное, почему он их прятал? «Все могло бы получиться, если бы не Ирина Владимировна». В ее присутствии Константин вряд ли разговорится. Кречетов это понимал и злился как никогда. Теперь ему предстоит поработать шофером только и всего. День был потерян. С матерью Юлией он встретился через час, она ожидала его у машины. «Боялись, что уеду без вас?» – спросил Кречетов. В ответ она улыбнулась. «Были такие мысли. А если я попрошу вас не ехать?» «Ну уж нет. Могу оплатить такси. Это лишнее». — С вами трудно договориться. — Думали, я не поняла? — спросила вдруг Ирина Владимировна. — О вас я не думал, — ответил Кречетов. — Вы нарочно везете Константина, чтобы поговорить. — Даже если и так. Ну и что? — Я знала. — Тогда для чего вы напросились попутчицы? — Чтобы узнать всю правду. — Где-то я уже это слышал, — пробормотал Кречетов и сел в машину. Ирина Владимировна открыла дверцу с другой стороны и села на переднее сиденье рядом с ним. «Вы что-нибудь нашли в его комнате?» «С чего вы взяли?» «В противном случае вы бы оставили Константина в покое, но вы ищете с ним общение. А вы продолжаете мне мешать». Мягко посетовал Кречетов, растягивая губы в улыбке. Он увидел, что Константин подходит к машине и проронил. «Теперь молчите». «А ведь я могла бы помочь», — начала она. Но Кречетов вздавленно прикрикнул. «Молчите». В дороге он несколько раз заводил разговор, прощупывая Константина с разных сторон. Но ни одна из попыток не принесла нужного результата. Константин отвечал на вопросы пусто и вежливо. Он словно обладал знанием дипломатии, умел сказать так, чтобы ничего не сказать. В какой-то момент кричетов внутренне разозлился, предположив, что мальчишка делает это намеренно. По счастью, Ирина Владимировна всю дорогу молчала, подчинившись его приказу. В сложившейся ситуации она могла бы нарваться на неприятность. Константин показал проезд к учебному корпусу, попросил остановиться и, поблагодарив, вышел из автомобиля. «Баршивец!» – почти любя проронил Кречетов, когда за ним захлопнулась дверь. «Я же вам говорила! Молчите!» «А ведь я могла бы помочь!» «Чем?» – усмехнулся Кречетов. «Вы задавали глупые вопросы. Полегче на поворотах?» «Ну, хорошо. Они были неправильными». А я, между прочим, изучала детскую психологию и помогла бы вам наладить контакт. Для начала вам бы наладить контакт с собственной дочерью, — заметил кричетов А вот это называется бить по-больному, — сказала Ирина Владимировна. — Простите, сорвалось. Не договорив, Кричтов услышал, как захлопнулась дверца и сам выбрался из машины. — Я же извинился, постойте. Пройдя метров пятьдесят, Ирина Владимировна вдруг развернулась и побежала обратно. Прежде чем заскочить в салон, она прошептала. «Быстро в машину!» Кречетов сел и удивленно развернулся. «Что вы творите?» «Он мог нас заметить». «Кто?» – удивился Кречетов. «Он не вошел в здание. Вы про Константина?» «Я видела, как он садился в автобус». Автомобильный двигатель тут же взревел, и Кречетов деловито осведомился. «Номер автобуса?» 145, сказала Ирина Владимировна. «Его нужно догнать».